Глава 21. Новые лица. Высокие путешественники гуляли рука об руку на главной Лемингтонской улице по солнечной ее стороне. Майор, синелицей и пучеглазый, как всегда, моргал и кашлял с удивительным эффектом, величественно вышагивая вперед и еще величественнее повертывая толстой головой, из стороны в сторону, дабы видел и разумел всякий смертный, какая он особа. Едва они не сделали несколько шагов, как майор встретил одного из своих знакомых. Еще несколько шагов, и другой знакомый попадался навстречу. Но майор только слегка кивал им головою и, продолжая путеводительствовать мистеру Домби, объяснял ему значение местности и оживлял прогулку соблазнительными анекдотами о текущих новостях. Гуляя таким образом около часу дня для собственного удовольствия, майор и мистер Домби завидели вдали катившееся за ним кресло на колесах, где развалившись сидела леди, поворачивая рулем. Между тем, как сзади какая-то невидимая сила толкала вперед фантастический экипаж. Хотя леди была очень немолода, но на полных щеках ее расцветали розы, а наряд и осанка обнаруживали привычки первой юности. Подле кресел немного поодаль. Выступала, как павлин, другая леди, гораздо моложе. Красивая собой, гордая и величественная, с прозрачным зонтиком в руках, с паникшей головой с опущенными ресницами. Ее поступь и надменная осанка говорили ясно, что если кроме зеркала есть на свете вещи, достойные некоторого внимания, так это, во всяком случае, не земля и не звезды. — Что за дьявол? — вскричал майор, останавливаясь вдруг, когда подъехала маленькая кавалькада. «На кого это мы наткнулись?» «Милая Эдит!» — нежно лепетала пожилая леди. «Майор Бакстаг!» Услышав этот голос, майор мгновенно выпустил руку мистера Домби, стрелою подскочил к креслам, схватил перчатку пожилой леди и с нежностью поднес ее к своим губам. Потом с не меньшей любезностью он сложил на груди обе руки и низко поклонился молодой даме. Когда кресла остановились, двигавшая их сила явилась перед глазами зрителей в форме раскрасневшегося пажа, который, вытянувшись во весь рост, оказался высоким, долговязым и тощим верзилой с мутными глазами и длинным носом. Его волосы были растрепаны и шляпа скомкана от того, что он где не хватало силы. Имел обыкновение пырять головой спинку экипажа, как это иной раз делают слоны в восточных странах. Джой Бакс так милостивоеу государюни, гордится и с этой минуты считает себя счастливым на весь остаток своей жизни. Фальшивое создание, лениво проговорила пожилая леди. Терпеть тебя не могу. Откуда? В таком случае, миледи, чтобы сделаться терпимым, позвольте вам представить моего почтенного друга. Мистер Домби, миссис Скиутон. Пожилая леди растаяла от удовольствия. Майор скороговоркой продолжал «Мистер Домби, миссис Грейнджер!» Леди с прозрачным зонтиком, казалось, едва заметила, что мистер Домби, скинув шляпу, делает ей низкие поклоны. «Я в восторге, сэр!» — говорил майор. «От такого неожиданного случая!» Майор точно был в восторге, и его чувство выражалось энергическими жестами. Он самодовольно моргал глазами, осматривая трех особ, познакомившихся через его рекомендацию. «Миссис Кьютон, Домби!» — продолжал майор. — Производит тревогу в сердце старого Джоза! Мистер Домби деликатно заметил, что он этому не удивляется. — Перестань, вероломный бесенок! — воскликнула пожилая дама. — Давно ли ты здесь негодный? — Только один день! — отвечал майор. Пожилая леди осторожно поправила веером свои фальшивые локоны и фальшивые брови и, выставляя на показ свои фальшивые зубы, проговорила. «Можешь ли ты, злой демон, пробыть хоть одну минуту в том саду?» «Как он называется?» «Вероятно, Эдам, мама», — презрительно добавила молодая леди. «Что делать, моя милая? Никак не могу удержать в голове этих страшных имен. Так можешь ли ты, злой демон, пробыть в этом саду, не поражаясь красотами натуры, не вдыхая сладких благоуханий, проникающих в бытие существ?» Заключила миссис Кьютон размахивая платком, который действительно был пропитан благовонными эссенциями. Свежий энтузиазм красноречия миссис Кьютон поразительно противоречил ее увядшим манерам. Но еще больше противоречие обнаруживалось между ее платьем и возрастом. Ей было под 70, а она была разодета, как 20-летняя красавица. Ее поза в креслах. Неизменно одна и та же была та самая, которую лет за 50 придал ей один молодой художник, подписавший под ее портретом имя Клеопатры. Она изображена была сидевшую в коляске, и современные критики действительно находили, что она очень похожа на египетскую царицу. Миссис Кьютон считалась тогда одной из первых красавиц, и модные франты, выпивая в честь ее дюжины тостов, бросали бокалы через головы в потолок. Красота и коляска исчезли давно. Но она в точности сохранила старинную позу и для этой только цели разъезжала в креслах на колесах, иначе ничто бы не мешало ей гулять пешком. «Мистер Домби, надеюсь, обожает натуру», сказала миссис Скьютон, поправляя бриллиантовую брошку. должно заметить, что бриллианты и фамильные связи были главнейшими предметами ее гордости. «Почтенный друг мой!» — возразил майор. «Конечно, в тайне поклоняется красотам природы. Но человек, который по своему положению поставлен выше всех величайшим из городов Вселенной». «Всем известно огромное влияние мистера Домби», — сказала миссис Кьютон. Мистер Домби признал действительность комплимента легким наклонением головы. Молодая леди обратила на него глаза и встретилась с его взором. «Вы здесь живете?» — спросил мистер Домби, обращаясь к миссис Грейнджер. — Нет, мы были во многих местах. В Гаррегите, в Скарборо и во всем Девоншире. Мы везде останавливались на несколько дней. Мама любит перемены. — А Эдит, конечно, не любит перемен! — сколкостью заметила миссис Скьютон. — Не думаю, чтобы ездить по таким местам, значило любить перемены. С величайшим хладнокровием отвечала молодая леди. «На меня клевещут, господа», — заметила миссис Кьютон с глубоким вздохом. «К одной перемене стремится мое сердце, но, увы, обстоятельства не позволяют ею наслаждаться. Свет и люди и со своими требованиями. Но уединенная жизнь, но созерцание... Вот мой, как бишь это называется... Рай хотите вы сказать, мама, так и говорите, пожалуйста, иначе не поймут». «Ты знаешь, милая Эдит». — возразила миссис скитон С этими варварскими именами я всегда завишу от тебя. Уверяю вас, мистер Домби, природа создала меня аркадской пастушкой, а люди забросили в самый вихрь мирской суеты. Коровы — страсть моя. Да, жить среди полей и лесов дремучих, или удалиться в Швейцарию на какую-нибудь ферму, окружить себя коробами и фарфором — вот где истинное блаженство. Мистер Домби по сцеплению идей припомнил знаменитого быка, забежавшего ошибкой в фарфоровый магазин. Но, сохраняя неизменно важный вид, объявил со своей стороны, что природа доставляет великие наслаждения. Примечание. Автор намекает на известную в английской литературе оду «Мэтт Далл энд Чайна где герой пьесы «Бешеный бык», ворвавшись в фарфоровую лавку, перебил и перековеркал все, уничтожив таким образом скромные запасы торговца. Примечание переводчика. «Но чего нет у меня?» Продолжала миссис Кьютон, слегка ущипнув себя за горло. «Так это сердце!» Пожилая леди вовсе без умысла высказала ужасную истину. «Чего недостает для моего общества?» Продолжала она. «Так это откровенность и простоты свободного излияния мыслей и чувств. Мы страшно неестественны». «Точно, мы неестественны». «Словом», — продолжала миссис Скьютон, — «натура нужна мне! Натура очаровательная везде и во всем!» «Натура приглашает нас вперед, мама, если вы готовы!» С нетерпением возразила молодая леди, вздернув прекрасные губки. При этом намеке долговязый паш, смотревший разиня рот на новых знакомцев, вдруг исчез за спинкой кресел, как будто провалился сквозь землю. «Погодите, Виттерс!» — сказала миссис Скьютон, когда кресла пришли в движение. При этом в воззвании к пажу она сохранила такое достоинство, с каким в былые времена обращались к кучеру в щегольском парике и шелковых чулках. — Где то остановился, чудовище? Майор остановился в королевском отеле вместе с приятелем своим своем Можешь заходить к нам по вечерам, если не будешь шалуном, — лепетала миссис Скьютон. «Если мистер Домби почтит нас своим посещением, мы будем очень рады. Ступайте, витерс. Мистер Домби поклонился. Майор поспешил прижать к синим губам кончики пальцев, покоившихся а Клеопатра, на ручке кресел. Пожилая леди почтила их грациозной улыбкой и девическим движением руки, а младшая дама слегка и небрежно кивнула головой, сколько позволяло приличие. Морщинистое наштукатуренное лицо семидесятилетней старухи, бросавшей на прощание умильные взоры, и гордый взгляд молодой красавицы, стройной и прямой, как полевая лилия, возбудили в майоре и мистере Домби такое невольное любопытство, что они оба в эту минуту обернулись назад, чтобы еще раз взглянуть на интересных знакомых. Долговязый Паш, перегнувшись в три погибели, трудился изо всех сил за спинкой кресел, взбираясь на небольшой холм, Шляпка Клеопатры, как и прежде, развивалась на воздухе. Красавица, как и прежде, выступала гордой павой, выражая в своей изящной фигуре с ног до головы величавое презрение ко всем и ко всему на свете. «Вот что, сударь мой!» — сказал майор, взявший под руку своего приятеля. «Будь Джозеф Бакс так немного помоложе, эта женщина превратилась бы в миссис Бакс так ей-богу. Я бы предпочел ее всем красавицам на свете». «Не правда ли она великолепна?» «Вы думаете о дочери?» спросил мистер Домби. «А разве я чурбан, чтобы думать о матери?» возразил майор. «Однако же вы ухаживали за матерью». «Старинная шашни Ох, чертовски старинная! Надо же польстить старухи!» «Ее обращение обличает, кажется, даму высшего круга», заметил Домби. «Еще бы!» — воскликнул майор, приостанавливаясь вдруг и вытаращив глаза на своего друга. «Ее высокопревосходительство миссис скилтон родная сестра покойного лорда Феникса и тетка нынешнего лорда этой фамилии. Она небогата, пожалуй, и даже бедна, потому что живет на свое преданное. Но кровь ее, сударь мой, кровь!» — гласил майор Баксток, насильно увлекая товарища, как будто в нем вдруг забушевала его собственная кровь. «А молодую леди, кажется, вы назвали миссис Грейнджер?» — спросил мистер Домби после короткой паузы. «Эдит Скьютон на восемнадцатом году вышла замуж за Грейнджера!» — начал майор, останавливаясь опять и втыкая палку в песок, как будто такой маневр мог оживить его воспоминания. «Грейнджер был тогда полковником нашего полка, прекрасным мужчиной сорока одного года. Он умер через полтора года после свадьбы». «Давно это было?» — спросил мистер Домби. — Да теперь, я думаю, этой красавице еще нет 30 лет! — отвечал майор, прищуривая глаза и перебрасывая палку на левое плечо. — Да, сэр! Эдит Грэнджер — звезда первой величины! Не так ли, Домби? — Были у них дети. — Был один сын. Пасмурное облако набежало на лицо мистера Домби, и глаза его опустились в землю. — Да и тот утонул! — продолжал майор. «На пятом году от рождения». «Право?» — воскликнул мистер Домби, поднимая голову. «Няньку угораздило зачем-то посадить ребенка на краю лодки, а он и болтых в воду. Это уж оконченная и забытая история. А Эдит Грейнджер, первостатейная вдова, непременно превратилась бы вместе с Баксток, если бы старикашка был немного помоложе и побогаче». «Разумеется, в том случае, когда бы с ее стороны не было препятствий» холодно заметил мистер Домби. Майор страшно заморгал своими раковыми глазами и захохотал, как Мефистофель. «Джозеф Бакс, так скажу я вам, не привык к препятствиям такого рода? Нет, Домби, нет, вам я вижу не понять, старикашки Джоза. А и то сказать, Эдит могла бы выйти замуж 20 раз, если бы не была так горда. Так чертовски горда, сэр!» Это обстоятельство, казалось, не уронило красавицу в глазах мистера Домби. Впрочем, гордость есть свойство высокой души, вам это известно лучше моего. Вы сами чертовски горды, Домби. И за это-то именно уважает вас Джозеф Баксток». Это со стороны майора была невольная дань хвалы, вынужденная обстоятельствами и стремительным потоком разговора. Кончив речь об этом предмете, он также невольно обратился к воспоминаниям былых лет и рассказал множество анекдотов, из которых ясно значилось, что от Джозефа Бакстака в старинные годы боготворили самые блистательные женщины обоих полушарий. Через день мистер Домби и майор встретили ее высокопревосходительство миссис Кьютон с дочерью в зале минеральных вод. Потом, на другой день, они столкнулись на гулянии там же, где и в первый раз. Встретившись таким образом три или четыре раза, они уже из одной учтивости должны были сделать им визит. Мистер Домби сам собой никак бы не решился идти к почтенным дамам. Но на предложение майора отвечал, что готов сопровождать его с большим удовольствием. Туземец перед обедом отправился с поручением свидетельствовать от имени майора и мистера Домби глубочайшее почтение. Вместе с известием, что они имеют намерение нынче вечером явиться лично, если достопочтенные леди благоволят принять их. В ответ была принесена раздушенная записка, подписанная рукою миссис Скьютон на имя майора Бакстока. Ответ был лаконический. «Ты неуклюжий, гадкий медведь», — писала миссис Скьютон, «и не заслуживаешь ни милости, ни пощады. Однако же я прощаю тебя с условием, если не будешь шалить». Последние три слова были подчеркнуты. «Можешь прийти. Эдит и я клонимся мистеру Домби». Ее высокопревосходительство миссис Кьютон и дочь ее миссис Грейнджер занимали в лемингтоне довольно приличную и дорогую квартиру, но уже слишком тесную и сжатую. Так что, отходя на покой, ее высокопревосходительство должна была класть ноги на окошко, а голову в камин. Между тем, как горничная ее высокопревосходительство помещалось в таком крохотном чуланчике, отгороженном от гостиной, что она принуждена была вползать и выползать оттуда, как хорошенькая змейка. витерс долговязый паж спал на дворе, под черепицами соседней сливочной лавки. А кресло бывшие вечным камнем для этого молодого сизифа, проводили ночь в сарае под навесом, где на ослиной телеге заседали куры, высиживая цыплят и неся свежие яйца для той же лавки. Мистер Домби и майор нашли миссис Скьютон в воздушном наряде, возлежащую на Софе, обложенную подушками, точь-в-точь, -точь, как Клеопатра. Далеко, однако, же не шекспировская, на которую время не оказывает разрушительного влияния. Взбираясь по лестнице, гости слышали звуки арфы, умолкнувшей при входе их в гостиную. Эдит казалась теперь еще величественнее, прекраснее и надменнее. Довольно характеристическая черта, что красота этой леди обнаруживалась сама собою и даже против ее воли. Миссис Грейнджер знала, что она прекрасна, иначе и быть не могло. Но в гордости своей она, казалось, презирала свою красоту. Быть может, она считала слишком ничтожную и недостойную себя дань удивления, возбуждаемую этими прелестями. И, быть может, вследствие тонкого расчета, она надеялась этим способом еще более возвысить могущественное влияние на чувствительные сердца. «Надеюсь, миссис Грэнджер», — сказал мистер Домби, подходя к гордой красавице, — «не мы причиной, что вы перестали играть» вы конечно нет от чегого ж ты не продолжаешь милая эдит спросила клеопатра вздумалась начала вздумалась и кончила кажется я могу иметь свои фантазии равнодушие и гордый взгляд сопровождавший эти слова совершенно согласовались с беспечностью с какой пробежали ее пальцы по струна марфы затем она отступила на несколько шагов знаете ли мистер домби — заговорила мать, играя веером. — У нас с Эдит доходит иногда чуть не до ссоры по поводу этих холодных приличий, которые наблюдаются в различных мелочах. — Однако ж все-таки мы не ссоримся, мама, — сказала Эдит. — Конечно, милая, фифи -фи, как это можно? — воскликнула мать, делая слабое покушение дотронуться веером до плеча дочери. — от Отчего мы не более натуральные, боже мой? «Со всеми этими стремлениями и излияниями сердца, со всеми высокими побуждениями, которые насаждены в наших душах и которые делают нас столь очаровательными, от чего мы не более натуральные». «Правда», — сказал мистер Домби. «Совершенная правда». «А мы могли бы быть натуральными, если бы захотели», — воскликнула миссис Скьютон. «Конечно», — сказал мистер Домби. «Позвольте с вами поспорить, сударыня», — сказал майор. «Иное дело, если бы мир населен был такими откровенными добряками, как ваш покорнейший слуга. Тогда натуральность была бы у «Замолчи, негодный», — проговорила миссис Скьютон. «Клеопатра повелевает?» — отвечал майор, целуя ее руку. «И Антоний Баксток повинуется». «Нет в тебе ни чувствительности, ни симпатии, бесстыдное создание». — воскликнула миссис скитон слегка ударяя майора веером, чтобы заставить его замолчать. «А что и жизнь, без симпатического влечения сердец, без магнетического устремления душ, проникнутых уважением одна к другой. Как бы холодна была бы наша земля без живительных лучей солнца, и как мертва была бы наша жизнь без симпатических увлечений. О, если бы весь мир составлял одно сердце, как бы я любила его. Слышишь ли ты, лукавая тварь?» Майор объявил, что тогда весь мир принадлежал бы Клеопатре без раздела, а это было бы слишком обидно для других. Клеопатра напомнила, что терпеть не может Лести, и что она принуждена будет прогнать его домой, если он не станет держать на привязи неугомонного языка. В это время долговязый Витерс начал разносить чай. Мистер Домби подошел к молодой леди. «Кажется, здесь не слишком большое общество», — заговорил он принимает джентльменскую позу. «Очень небольшое. Мы почти ни с кем не знакомы». «Да и не с кем знакомиться», — заметила миссис Скьютон. «Порядочных людей здесь вовсе нет». «То есть людей с чувствительными сердцами, так ли, мама?» «Эдит, как видите, смеяться надо мной», — проговорила мать, слегка качая головой. «Негодная шалунья». «Вы бывали здесь и прежде?» спросил мистер Домби, молодую леди. «Очень часто. Впрочем, мы, кажется, везде перебывали. Прекрасная страна». «Да, говорят». «Твой кузен Феникс, Эдит, бредит этими местами!» проговорила мать, небрежно облакачиваясь на подушке. Дочь грациозно повернула головкой и нахмурила брови, как будто хотела показать, что лорд Феникс такого рода человек, о котором она думает менее всего на свете. Потом взоры ее снова обратились к мистеру Домби. «Все эти места, признаюсь вам, мне ужасно наскучили». «Неудивительно, если эти прекрасные произведения вашей кисти!» Отвечал мистер Домби, бросив взгляд на дюжину акварельных ландшафтов, представлявших окрестности Леммингтона. Рисунки в беспорядке были разбросаны по столу. Миссис Грейнджер, не отвечая ничего, гордо села на стул. «Так это произведение вашей кисти?» — спросил мистер Домби. — Да. — И вы также играете и поете? Это мне известно. — Да. На эти вопросы миссис Грэнджер отвечала с крайней неохотой и с тем замечательным видом пренебрежения, который составлял характеристическую черту ее красоты. Впрочем, она в совершенстве владела собой и отнюдь не была в затруднении. Она не избегала разговора, потому что ее лицо постоянно было обращено на мистера Домби даже когда он молчал. «У вас, по крайней мере, много средств против скуки», сказал мистер Домби. «Вы знаете их все теперь, и других у меня нет». «Прекрасное средство. Могу ли в них убедиться?» сказал мистер Домби с торжественной любезностью, подходя к Арфе и положив на стол один из рисунков, которым он любовался. «Очень можете, если вам угодно». И сказав это... Она вышла из комнаты, бросив на мать один из тех выразительных взглядов, всеобъемлющее значение которых не может быть объяснено целую сотней томов. Между тем майор, вполне прощенный предметом своей страсти, пододвинул к Клеопатре маленький столик и уселся играть с нею в пикет. Мистер Домби, не понимая игры, смотрел на них для собственного назидания, дожидаясь возвращения Эдит и вместе удивляясь, зачем она ушла. — Вы хотите слушать музыку, мистер Домби? — спросила Клеопатра. — Миссис Грейнджер так добра, что обещала доставить мне это наслаждение. — О, это очень хорошо. Вам ходить, майор? — Нет, вы еще не покрыли. — Так вы очень любите музыку, мистер Домби. Я в восторге от нее. — Это значит, натура с избытком наделила вас изящным чувством, — отвечала Клеопатра, бросая на стол трифового валета. «О, как много тайн имеет натура! Если бы я решилась, когда прекратить свое земное существование, то единственно для того, чтобы разгадать эти тайны, сокрыты от нас мраком вечности. Вам ходить, майор?» Майор бросил карту. Мистер Домби, не обращая теперь ни малейшего внимания на игру, начинал беспокоиться, от чего так долго не возвращается прекрасная леди. Наконец она пришла, села за арфу, и мистер Домби, став рядом, приготовился слушать. Он не понимал музыки и не знал, какую пьесу она играла. Но эти звуки напоминали ему почти забытую мелодию, услаждавшую последние дни его сына в борьбе с предсмертными страданиями. Зоркий глаз Клеопатры, обращенный, казалось, только на карты, следил по всем направлениям комнаты, особенно впиваясь в безмолвного слушателя, неподвижно стоявшего возле очаровательной артистки. Кончив пьесу, гордая красавица встала, слегка кивнула на комплименты мистера Домби и без малейшей паузы села за фортепиано. Эдит Грейнджер. Какую угодно, только не эту ради бога, не эту песню. Эдит Грейнджер, ты прекрасно Голос твой великолепен, игра блистательна, но не эту песню, которую отверженная дочь пела для умирающего брата. Но мистер Домби не узнает этой арии. А если б и узнал, какой напев дочери мог бы растрогать огрубелое сердце чудовищного отца? Спи, одинокая Флоренса. Спи, и да будут спокойны твои сновидения. Горизонт омрачается, облака густеют, собираются тучи, и гроза уже висит над твоей головою.